Через полчаса сержант Астартес получил то, за чем пришел. Инфопланшет отсвечивал зеленым в его руке, пока тот проверял целостность и дату сведений. Закончив, он удовлетворенно кивнул, после чего обратился к братьям на высшем готике. «Данные у нас, прикончите червя и уходим». Конечно же, Клес догадывался, чем все кончится. Он не испытывал иллюзий насчет милосердия несущих слова. но надеялся на любую зацепку, что могла бы помочь ему спастись. Мозг Рихтера работал лихорадочно, он иступленно искал решение. Ему казалось, что оно совсем рядом, а Архивариус лишь не может ухватить его. «О, если бы тут был, слепцы, как бы он взмолил их об ответе!» «Из глубин Империи медный владыка протянул к тебе длани, и разгорится пламя долгой войны!» Зашептал едва слышно закованные валы и доспехи воин. Поднимая болтер и наводя его на вжавшегося в стену архивариуса, "Стойте! Что за долгая война? Кто такой медный владыка? Я имею право узнать перед смертью". Этот последний отчаянный крик был призван задержать неминуемую гибель хотя бы на секунду, дать лишнее мгновение для нахождения решения, ведь оно совсем рядом, так близко, что осталось лишь схватить его. Уже развернувшийся спиной сержант Замер и спросил: "Откуда ты знаешь про медного владыку?" В голосе его слышалось удивление и какой-то гнев. Ректору показалось, что он без спроса коснулся сакрального и тем прогневал несущего слова. Ваш брат упомянул его, и в мгновение ока сержант Стартас оказался возле архивариуса, ухватил его за мантию и сдёрнул над собой. Несколько секунд он просто смотрел на него сквозь раскосые изумрудные линзы, после чего повернулся и посмотрел на другого космодесантника. Несколько мгновений назад, упомянувшего некого медного владыку и долгую войну, тот помедлев кивнул. Архивариус рухнул на пол под ноги Астартес. Ты будешь жить, и ты идёшь с нами, Риктор Клес. Голос командира Астартес изменился, и в нём мелькнула тень любопытства. А ещё он впервые не назвал Риктора червем. Но теперь Риктор боялся ещё больше. Он не понимал причины, заставившей несущих слово сохранить ему жизнь. И самые мрачные предположения об буревале испуганова архивариуса